Глава десятая. «Что?» — закричала Галина Михайловна. «Это бред! Придумать похищение, чтобы я отдала деньги Алине? С ума сойти! Как такое могло ни не в голову прийти? Хотя, я уверена, внучка тут ни при чем. Сто вдохновитель проекта Илья. Мальчишка несколько раз к нам приходил. Я не против, если к девочке друзья заглядывают, но этот подросток...» «Он говорил только о деньгах. Я предложила чаю попить, он отказался. Я решила, что он стесняется. Сказала, попробуй конфеты, чернослив в шоколаде, вместо косточки там орех, очень вкусные». Он в ответ, «Спасибо, наверное, очень дорогие, я не привык к таким». Нина его в библиотеку повела. «Слышу разговор». «Девочка, смотри, папа очень любит комиксы, у него есть первое издание Микки Мауса, хочешь взглянуть?» «Илья, нет, они небось жутко дорогие, еще и спачкую. Рыбаков безостановочно напоминал Нине «Лапины богатые, а его семья бедная». «Прозрачно намекал, что мой сын ничего особенного не сделал, просто Лапину повезло, а его папе нет, хотя тот работает в разы больше Игоря». «Поставьте себя на мое место! Вам понравится такое поведение?» «Думаю, нет», — честно ответил я. «Стараюсь держаться подальше от завистливых людей». «Я попросила Нину не общаться с Рыбаковым», — продолжала Галина. «Объяснила внучке, мальчик ей не друг. Она плечом дернула, промолчала, но парень у нас более не появлялся. Что же касаемо денег... Минуточку». Хозяйка взяла трубку городского телефона. А Маргарита Львовна, зайдите в гостиную на первом этаже». Потом посмотрела на меня. «Безусловно, пентхаус намного лучше маленькой тесной квартирки, где мы с Игорьком жили во времена его детства. Высокие потолки, большие комнаты, веранда на крыше, собственный лифт. Но докричаться до кого-либо невозможно». Некоторые владельцы домов ставят переговорные устройства. Но нам это не понравилось. Когда выбирали способ связи между комнатами, а специалисты предупредили. Нечто вроде интеркома не очень красиво выглядит в интерьере. Такие белые коробочки. Они только в офисах хороши. А у нас классический дизайн. Слава богу, Игорю не по вкусу современный стиль. Вот мы и остановились на телефонах, которые переключаются на внутреннюю связь. В комнату, прервав бесцельную беседу, вошла худощавая женщина лет сорока. «Добрый день. Звали, Галина Михайловна?» Хозяйка кивнула. О, «Знакомьтесь, Иван Павлович, Маргарита Львовна, моя правая рука, а еще глаза и уши». «Плюс розга», — улыбнулась управляющая. «Галина Михайловна слишком добрая, поэтому до моего появления прислуга тут канкан -кан отплясывала». Госпожа Лапина не может никого уволить, она всегда пытается ласково объяснить человеку, нехорошо воровать голубчик, подумай над своим поведением и справься. А потом, боясь, что обидела, нечистого на руку человека предлагает ему чаю с пирожными выпить. У меня же беседа с тем, кто грязную лапу в хозяйский кошелек запустил короткая. Пошел вон. Не верю я в исправление карманолюбцев. Карманолюбец. Восхитился я, забытое ныне слово. У Лискова оно часто встречается, и у Мельникова-Печерского. Думал, все оборот сегодня не в ходу. «Фамилия Маргариты Львовны — Короленко, она родственница великого писателя», — похвасталась Галина. «Преподавала русскую литературу». «Очень и очень дальняя», — уточнила управляющая. Фамилия осталась, а кровь сильно разбавлена. Педагогическую деятельность пришлось оставить из-за нищенской зарплаты. «И слава богу!» — подхватила хозяйка. «Теперь у нас в доме порядок. Вся прислуга почти новая, честная». А, «Дорогая, вы помните мастера по маникюру, которая ко мне ходила на дом?» Маргарита вынула из кармана черного шелкового платья телефон. «Алина Марковна Рыбакова?» — Да, — подтвердила хозяйка. — Я вам передала конверт с деньгами для нее. Управляющая постучала пальцем по экрану. — Да, сумма восемьдесят тысяч ровно. Оплату Рыбакова получила. Галина Михайловна нахмурилась. — Слышали, Иван Павлович? Галина Михайловна очень аккуратно. Добавила Маргарита. — Я служу в доме второй год, и ни разу не было задержки с выплатами. 30 числа каждого месяца госпожа Лапина вызывает меня, чтобы служащим деньги выдать. «Вы раздаете деньги?» — уточнил я. Управляющая кивнула. «Да, хозяевам не стоит общаться с горничными и прочими». «Просто деньги в руки и все? не успокаивался я. «Беру расписку», — объяснила Маргарита. «И у Алины Рыбаковой тоже?» Не утихал я. «Конечно!» — кивнула Короленко. «Денежный вопрос требует строгой отчетности. Если Галина Михайловна позволит, я покажу документ». «Конечно, дорогая, принесите!» — разрешила мать Игоря. Управляющая ушла. «Гениальная женщина!» — начала нахваливать Короленко хозяйка. «Да ее появления в доме порядка не было. Я постоянно злилась». Дом работницы ничего на место не ставили. Один шофер мой хорошо работал. К нему претензий нет. А сейчас все идеально. Каждая копейка на учете. Вот расчетная книжка Рыбаковой, сказала Маргарита, возвращаясь. Я взял небольшую книжечку и открыл ее. На первой странице паспортные данные. Пустилась в объяснение Маргарита. Алина не на окладе, поэтому в ее случае указаны дни визитов. «Вижу!» — кивнул я. «И вот на последней странице». «Получено 80 тысяч рублей», — прочитал я подпись и печать. «Штамп мой», — кивнула Маргарита Львовна. «А в чем проблема?» «Алина сказала, что ей не заплатили денег», — разозлилась хозяйка. «Наглая врунья. Управляющая опустила уголки рта. Вот поэтому я и завела расчетные книжки. Они в таких случаях свидетельство честности хозяев. Могу идти?» «Конечно, уступайте. разрешила Галина Михайловна, подождала, пока Короленко скрылась за дверью и возмутилась. «Рыбакова дрянь! Решила оболгать меня! Я весьма удивилась, когда маникюрша перестала появляться. Велела Маргарите позвонить ей. Управляющая потом объяснила, «Мастер очень занята, перестала ходить по домам. Ах ты, Господи! Не насчитает меня жадной особой, которая не заплатила Рыбаковой честно заработанное?» «Да», — кивнул я. Поэтому девочка решила помочь другу Илье Рыбакову. «Вот по какой причине она полезла в вашу коробку с запасом на хозрасходы». «Я запретила внучке с пакостником общаться», — взвелась бабка. «А то плевать хотела на мои слова!» «Галина Михайловна, — сказал я, — у меня нет детей, но помню себя в подростковом возрасте. Я, в принципе, был спокойным, управляемым ребенком. Меня не тянуло на подвиги. Но даже у тихого, хорошо воспитанного Вани нет-нет, да и просыпалось желание поступить наперекор матери. И у меня были секреты от родителей». Галина Михайловна схватила со стола трубку и нажала пальцем на экран. «Ну, сейчас Алина все про своего сыночка услышит. Оболгал меня. Это как понять?» Я взял протянутый мобильный и услышал голос. Абонент не обслуживается. «Наверное, Алина поменяла номер». «Ничего. Узнать новый телефон мерзавке легко». Кипела бабушка Нины. «Да он у меня через полчаса будет. Да я ей...» «Галина Михайловна», — сказал я, «Понимаю ваш справедливый гнев, но он плохой советчик. Возможно, Илья не виноват». Пожилая дама вскочила. «Правда? А кто сказал, что его матери денег не дали? Кто Нину против меня настроил? Из-за кого девочка историю с собственным похищением придумала? И как только додумалась, Робин Гуд?» То, что мать лишилась зарплаты, сообщил Илья остановил я впавшую в гнев Лапину. Фантазия мальчика. Фантазия? Заорала хозяйка, не давая мне докончить фразу. Наглое, мерзкое, бессовестное вранье. Сейчас-сейчас. Галина Михайловна снова схватила свой телефон, который я успел положить на стол. Я быстро отобрал у нее трубку. Что вы собрались делать? Соединиться с отцом Паганца! закричала хозяйка. «Давайте черновой работой займется нанятый вами детектив», — попросил я. «Не следует вам самой общаться с Рыбаковыми. Только нервы трепать. Я все выясню и доложу. Главное сейчас понять, куда делась Нина. Может составить список ее друзей?» Галина Михайловна выдохнула и села. «Нина занята. Ей не до гулянок. Несколько раз к нам Илья приходил». И еще на день рождения она ребят из класса приглашает. Но праздник всегда в ресторане устраивается. Игорек не любит домашних сборищ, а поэтому я с детьми близко не знакомилась. Внешне все аккуратные, хорошо одеты, нормально разговаривают, вежливые, воспитанные. «Среди ее друзей нет юноши лет двадцати?» «Осторожно», — спросил я. «Возможно, он танцор или натурщик?» Упаси Господь, конечно нет, отрезала Галина Михайловна. Девочки всего пятнадцать, зачем ей взрослый парень? Ну, протянул я, всякое случается. Боже, ахнула бабушка. Конечно нет, Нина о сексе не думает, она маленькая, играет в куклы, увлекается плюшевыми игрушками, собирает пазлы, а девочка постоянно на виду. «Утром в гимназию, а потом или в художественную школу, или к репетитору по-английскому, или еще куда на допзанятие. занятия У нее только вечер среды свободен. Выходные Нина чаще всего проводит у отца в офисе. Игорь дочь к бизнесу приставил, она в багетной мастерской трудится». «Я встал. Можно посмотреть комнату Нины?»